Руслан Козлов «Стабот Маттор» «Стабот Маттор Долороза, югста круцем лакримоза, дум пендебот филюс» «Мать скорбящая стоит и рыдает у креста, на котором сын распят». Старинное церковное песнопение Пролог 7 января Рождество Алёша С неба ангел прилетает И ко мне слетает, в воду белую несет, он меня спасет. Будет пламя заливать, чтобы мне дышать. Всем на свете помогает, у него вода живая. Я учусь разговаривать с болью. Вероника рассказала, как это делать. Сначала нужно представить боль кем-нибудь. например, птицей или животным, или кем-то из сказки, только не злым и не страшным. И когда боль придет, заговорить с ней, сказать «Привет, я тебя знаю, я тебя не боюсь». Главное, надо заранее придумать волшебные слова и повторять их, чтобы боль уходила. Зосю из девятой палаты Вероника тоже учила разговаривать с болью. И Зося стала представлять боль ученой собакой, черным пуделем. Зося дает команды, и боль слушается, то есть пудель. А потом Зося говорит, «Ну все, иди на место, спать». И он опять слушается, и тогда легче. А я представил боль говорящим волшебным огнем из сказки про изумрудный город. Но Вероника сказала, что это неправильно, потому что огонь обжигает, значит, он сам как боль, и нужно что-то другое. но есть ангел Он мне приснился, и я видел, как он заливает боль волшебной водой, белой, как молоко. Он приносит ее прямо в руках и льет из ладоней, и тогда боль гаснет. А если ангел будет лить воду на птицу или на пуделя, то ничего не получится. Бывает, боль приходит быстро, а ангел далеко. Тогда мне нужно успеть закричать, чтобы он услышал, потому что скоро я уже не смогу дышать. и кричать из-за этого не смогу. И если он не успеет, я совсем перестану дышать. Я не хочу об этом беспокоиться. Если ангел опоздает, значит, так и нужно. Но когда так бывает, мое горло само хочет вдохнуть изо всех сил. Оно уже как будто не слушается меня. И мне становится страшно, что я весь разделюсь. Горло, голова, живот, руки — Все будет не мое и будет делать то, чего я не хочу. И я даже не смогу никак объяснить, что это уже не я. А Леня из 20 палаты вчера сказал, что тоже видел этого ангела. Видел на самом деле только издалека. Он живет на чердаке. Леня знает, как туда пробраться и нашел место, где ангел спит. Когда я смогу вставать, Леня выведет меня на чердак и покажет. А потом Леня принес перо. Белая, очень длинная и тонкая. Он сказал, что оно от ангела, и отдал мне. Я сначала хотел положить перо под подушку, но побоялся, что оно сломается, и положил в книжку. Оно такое длинное, что даже выглядывает из книжки. Я хочу верить, что это и правда перо от ангела. Но я не думаю, что он живет на чердаке. Он же не голубь какой-нибудь и не кошка». Сегодня я показал перо отцу Глебу. Он долго разглядывал его, смотрел на свет, и я видел, что перо все просветилось, даже белый прутик, из которого растут перышки, тоже стал прозрачным. Я так не догадался сделать. Отец Глеб сказал, что ангельских перьев никогда не видел, но если это перо от птицы, то он не знает, от какой. Потом еще долго смотрел на перо и даже его понюхал. сегодня рождество Утром отец Глеб дал мне причастие, и мы говорили про Иисуса Христа и про чудеса. И тут случилось чудо. У меня на окне стоит елочка из фольги, которую Вероника принесла на Новый год. И вот сегодня солнце показалось между деревьями и посветило на нее. И было такое чудо, что от елочки вся комната засияла, потому что получились солнечные зайчики. Штук, наверное, сто или больше. И зайчики были разных цветов, красного, голубого, фиолетового. А еще на елочку дул сквозняк, и она шевелилась. И все зайчики шевелились на стенах, на потолке, на мониторе и даже на чаше с причастием. Отец Глеб тоже это видел. Он смотрел на зайчиков, будто хотел их сосчитать, и я заметил, что он что-то шепчет, совсем не слышно. Уже два часа, а у меня не было приступа. После обеда отец Глеб принес фигурки. Маленький Иисус Христос, а с ним его мама Богородица и его отчим Иосиф. А сзади стоят и смотрят теленок и две овечки, и еще кто-то, кажется, щенок. А вокруг них маленький домик, и под крышей звездочка из фольги. Домик сделали Лера и Зося. Они вырезали его из коробки от Трамадола, а фигурки склеили Эрик и Лиза. Отец Глеб сказал, что это называется вертеп, то есть пещера, но больше похоже на домик. Его сделали для всех, чтобы все посмотрели. Вертеп долго был у меня, стоял передо мной на столике для еды. Я смотрел на него, смотрел, и, наверное, немного заснул, потому что мне показалось, что фигурки двигаются, как в кукольном театре. а звездочка улетает и прилетает. Я хотел попросить Богородицу, чтобы сегодня пришла мама, но подумал, что Богородица занята, потому что у нее только что родился Иисус Христос, а сам Иисус Христос еще маленький, чтобы его о чем-то просить. А про Иосифа я не знаю, можно его просить или нет. Поэтому я, как всегда, попросил своих святых, Николая Чудотворца, Целителя Пантелеймона и Алексея, Божьего Человека. и чтобы сегодня не было приступов. Потом отец Глеб унес вертеп показать другим. В очках, которые мама прислала мне на Новый год, есть игра «Битва драконов». Я уже играл в нее, только мне не нравится, что там приходится драться, кусаться и плеваться огнем, и еще что там впереди видна рогатая голова, а с боков черные крылья с шипами. Но сегодня я нашел в игре белого дракона и улетел на нем далеко. где никто за мной не гонялся и не надо было драться, и там я просто летал над горами и даже выше облаков. Я написал маме, что мне нравится эта игра. Она ответила сегодня быстро, но, как всегда, написала мало. Иногда мне кажется, что это не мама отвечает, а кто-то другой за нее. Я не могу ей звонить, потому что мама очень занята, и приехать она поэтому не может. Я придумал, что когда смогу вставать, Найду какую-нибудь чужую странную одежду и приду в ней домой, и меня никто не узнает. Так сделал Алексей, божий человек. Он 30 лет жил в родном доме под видом странника, и никто не догадывался, что это он. Но так, наверное, не получится, потому что мама все равно меня узнает. А три дня назад у меня был приступ, но ангел быстро помог, и я уснул. а когда проснулся, понял, что кто-то держит меня за руку и подумал, что это мама. Но когда открыл глаза, увидел, что это Вероника. Мне хотелось заплакать, но я сдержался и не стал. Сегодня хороший день. Я думал, что все чудеса кончились и больше не будет, но вошли Дина Маратовна и Семен Савельевич и принесли белую коробку с синей лентой. И Дина Маратовна сказала, что это мне подарок на Рождество от мамы, а семён Савельевич поставил коробку мне на живот. Я сразу почувствовал, что коробка шевелится. семён Савельевич сказал, чтобы я открывал скорей и сам развязал ленту. И когда я снял крышку, он наклонил коробку, и из нее на меня вышел щенок с белой мордочкой, рыжим лбом, черной спинкой и белыми лапами. и еще синим бантом на шее. Он пошел по мне и сразу стал лизать мне губы. И тут я увидел, что дверь открылась, и заглянул дядя Саша, мамин водитель. Я сразу его узнал и подумал, что с ним приехала мама. Но дядя Саша закрыл дверь и больше не заглядывал. Я спросил у Дины Маратовны, где мама. А она сказала, что мама в другой стране и опять не смогла приехать. Потом пришел доктор, которого я раньше не видел, и принес специальный дом для щенка, который называется вольер. Там есть все, что нужно. Миски для корма и для воды, будочка, где он может спать, и даже туалет. Только щенок еще не умеет ходить в туалет в одно место. Поэтому в вольере постелены пеленки, и их будут менять. Этот вольер перекатывается на колесиках. Его могут оставлять в моей палате или убирать. но всегда, когда я захочу, щенка принесут мне в кровать. Теперь мне надо дать ему имя. И я вот что придумал. Я спрошу отца Глеба, что за щенок был там, где родился Иисус Христос. Может быть, отец Глеб знает, как его звали. И тогда я назову моего щенка также У него черный хвост с белым кончиком. Это охотничий пес. Я научу его давать лапу. Уже почти пять часов, а приступа не было. Может быть, это сегодня главное чудо, и я уже выздоравливаю? Но я волнуюсь. Вдруг мой ангел тоже подумает, что я выздоравливаю, и улетит куда-нибудь далеко, а приступ все-таки начнется, и он не услышит меня.